Встала Лёля легко, словно и не было этой кошмарной ночи, быстро собралась, глотнула отвратительного растворимого кофе, любезно предоставленного отелем, и рванула в очередной бой. Бой за человеческую жизнь, за дорогую ей жизнь. Она успела. Через пару минут возникли и лечащий врач, и палатная медсестра. И всё завертелось мгновенно. Анализы, обследования суета. Она оставалась в палате «Здесь вам не тут», Здесь можно постоянно находиться при близких, не совать деньги врачу в карман халата, не упрашивать, не шептать на ушко, обещая не обидеть. В какой-то момент она задремала прямо в кресле в тревожном ожидании. И тут дверь осторожно приоткрылась, и она увидела галочку. Да, бросилась к Лёле, они горячо обнялись, даже всплакнули. «Ох, сколько же лет, сколько зим, да, повод ужасный, что говорить». «Слава богу, есть деньги, Лёля, обнимая её, причитала галочка, есть надежда. Здесь чудесные врачи, да и вообще медицина, и слава богу, что вовремя, да, ведь обещают, Лёльчик, а это ведь самое главное». Она говорила торопливо, словно боялась не успеть высказать всё, что хотела. Шептала, обнимала её, гладила по голове, и Лёлю вправду отпустила, стало легче. Она утерла слёзы, улыбнулась. «Да что мы все о нас? Что у тебя, Галочка? Как ты? Ну, давай, рассказывай. Выглядишь, кстати, прекрасно. Совсем не изменилась, совсем. Такая же девочка, господи». Галочка махала крошечной ладошкой, тоже утирала слезы в отчаянно терла щеки, отмахивалась от комплиментов, даже возмущалась ими. «Что ты, господи, что говоришь? Посмотри, как скукожилась, сморщилась, как чернослив. Вон сколько морщин. Просто маленькая собачка, ты же знаешь». А так всё хорошо, правда, ей-богу. Своя квартира, приличная зарплата, пенсию заработала. А это, знаешь ли, ужасно важно. Страховка отличная здесь же в больнице, как для сотрудника. Ну и мы с тобой встретились. Божечки, радость какая. Ой, ты прости, что я не сону. Я вправду очень рада тебе. Рада, что у тебя всё сложилось, Лёлечка. Хотя кто сомневался, ты ведь всегда была, а? Лучшая Лёлечка, самая-самая, красавица, умница, как я гордилась тобой, тобой и нашей прекрасной дружбой». А с Виктором вот я уверена, все будет нормально и даже отлично. Лелечка, ты меня слышишь? лёля растерянно кивала. Да, да, конечно, разумеется, я тебя слышу, конечно, я верю, все будет отлично. А как без надежды? Но уже поглядывала на дверь, как долго их нет. Что там, что? Галочка тоже глянула на часы. лёлечка мне пора, извини, работа. Здесь с этим ужасно строго. Я отпросилась на полчаса. Объяснила, что приехала подруга из России. «Как вы теперь называетесь?» Она засмеялась. Лёля кивнула. «Да о чём-то. Разумеется, всё понимаю. Спасибо, что нашла возможность заскочить. Мне уже легче свой человек и совсем рядом. О чём говорить?» Галочка порывисто обняла её, улыбнулась и с короговоркой проговорила, что непременно зайдёт после работы непременно Лёлечка и ещё поговорит с коллегами. «Да, всё узнает, всё уточнит». «Хотя здесь ничего не скрывают и все говорят, но ты это знаешь. У вас, кажется, я где-то слышала, тоже сейчас все говорят. Правда, да?» Лёля кивнула. Галочка выпорхнула из палаты, и Лёля подумала. Легкая, как птичка-синичка. Так и осталась на легких ногах, так и осталась птичкой Щебечет, щебечет, курлычет. А вскоре привезли мужа на каталке в казенной пижаме или даже в костюме небесно-голубого цвета, как бы нарядном и вполне жизнеутверждающим. Он был растерян, но кажется спокойный, даже с удовольствием пообедал. Протертый овощной суп из зеленого горошка, паровая индейка с морковным пюре и даже десерт-пирожное со свежими фруктами и чашка отличного кофе. Он быстро уснул, устал, такой напряженный день, а Лёле осталось ждать доктора и переводчика. Села в кресле с абсолютно прямой спиной и скрещенными ногами поза, показывающий её сильное волнение, напряжённость и ожидание. В общем, её частая поза, привычная. Примерно через полчаса появились и врачи и переводчица, та же сопливая, которую Лёля прогнала в аэропорту. Она смотрела на неё со страхом, но Лёля сделала вид, что её не узнала. Врач-мужчина средних лет и весьма приятной наружности, господин Штольц, как было написано на бейджике, говорил негромко и спокойно. — Да, мы берёмся, шансы хорошие, будем готовить к операции, анализы неплохие, можно было ждать и чего похуже. В общем, фрау Незнамова, не волнуйтесь и побольше отдыхайте. Операция назначена на послезавтра, набирайтесь сил. По любым вопросам я готов дать ответ, обращайтесь. И думаю, что всё будет отлично. Лёля изо всех сил держала себя в руках, но слёзы всё равно полились, покатились. — Доктор, — прошептала она. Он мягко улыбнулся, дотронулся до её руки и попрощался. Вслед за ним просочилась и переводчица, кажется, по-прежнему остерегавшаяся строгой жены пациента. Муж спал, а она решила пойти в кафе. Доктор прав. Нужно спать, есть необходим режим. Нужны силы. В кафе она пообедала, всё вкусно и относительно недорого, и вспомнила про Галочку. Та наверняка заходила. Вот ведь на что поделать. «Сейчас она должна думать только о деле, только о муже и о себе. Всё остальное неважно. Плевать на всё остальное. Силы и переживания нужны на главное, на основное». До вечера она была в палате вместе с Виктором. Пили чай, разговаривали, смотрели какой-то старый английский фильм, а потом она пошла к себе, поняла, что он хочет остаться один. Нет, совсем не обидно. И всё очень и очень понятно. На следующий день всё завертелось. Лёля успевала только отмечать, как всё чётко и грамотно. На послезавтра была назначена операция. Вечером накануне появилась Галочка, тихонько поскреблась в дверь, не решаясь зайти. Муж дремал, а Лёля предложила ей пойти в кафе. Выпили кофе и вышли на улицу. Погода стояла прекрасная, солнечная и тёплая. Сели на лавочке в парке у озера, и Галочка прикрыла глаза. «Хорошо кака, Лёлечка?» Я люблю погулять в этом парке и просто посидеть после работы у озера на скамейке. Поговорили немного о прошлом, вспомнили школу, двор и подруг. Лёля удивилась. Галочка знала про многих, искала и находила всех в соцсетях. Странно, Лёле это даже не приходило и в голову, вытаскивать на свет божьи старые связи. «Но ты даёшь», — удивилась она. И где ты их всех откопала? А Галочка смеялась и продолжала перечислять. Кощенко вышла замуж аж в тридцать пять и родила, представляешь? Смирнов погиб, увы, в катастрофе. Божина многодетная мать, правда, без мужа, а Филоленкова во Франции. Уродка и дура, ты её помнишь? Лёля плохо помнила и представляла и дуру Филоленкову, и многодетную мать Божину, а Смирнова и не помнила вовсе. Галочка снова смеялась и приговаривала. «Лёлечка!» «Мне же совсем нечего делать, ну, после работы. Вот и сижу там, копаюсь, отыскиваю всех наших, а тебе, понимаю не до этого, ты же такой занятой человек, да и к тому же семейный». Лёля кивала и соглашалась, всё так. Но не сказала, что если бы даже и было время, если бы его было навалом, то всё равно вряд ли. Вряд ли бы стала искать и интересоваться судьбой бывших одноклассников. Ей-богу, подумала, вот оно, одиночество». Живо представила Галочкину жизнь и крошечную квартирку, и постный овощной супчик в кастрюльке. Тихо шуршит пластинка с классической музыкой. Галочка, как и Виктор, в ней понимает не то, что Лёля. Корзинка с вязанием, старый компьютер, к которому Галочка спешит по вечерам. Слегка подмёрзли и распрощались. Лёля торопилась в палату к мужу. Галочка спешила домой коту. На завтра был трудный день, наверное, самый трудный. Хотя кто знает, что ждёт впереди. Галочка проводила её до корпуса, обняла и на завтра обещала зайти. На то мы расстались. Операцию муж перенёс хорошо. Лёля, конечно, все эти три часа была сама не своя, бродила по парку на круги. Время, казалось, вытекало по каплям. День в реанимации Лёля целый день маялась и валялась на кровати в гостинице. К мужу её не пускали. А на следующий день Всё потекло спокойной и размеренной рекой. Всё опять было чётко, разумно и очень понятно, что главное. Она вообще терпеть не могла неясности. В такие минуты ей казалось, что она может не справиться. А вот когда всё понятно, нет растерянности и рассеянности. Тогда она снова сильная, упрямая и жёсткая Лёля. Лёля — боец. Муж приходил в себя, начал понемногу есть и даже пару раз пошутил. Она радовалась, как дитя, и его спокойным глазам, и мимолетной улыбке, и приличному аппетиту. У неё тоже прибавилось сил. Она легко носилась по коридорам больницы, улыбаясь уже знакомым и незнакомым, удивляясь спокойным и доброжелательным лицам и человеческому отношению к больным и родственникам больных. В свой номер она приходила к вечеру. Тут же ложилась и мгновенно засыпала. А в кафе при больнице посидеть любила. Пара красавцев-лебедей по-прежнему с тем же упорством и нежностью исполняли свой ежедневный танец любви. И она, не открывая глаз, любовалась на их плавное, почти незаметное и завораживающее скольжение. Парк постепенно терял осеннюю прелесть. Листья осыпались, опадали. Ветер усиливал их прощальный и печальный танец. Иногда моросил мелкий дождь, и выходить на улицу совсем не хотелось. Каждый день заходила галочка — Точнее, аккуратно стучала в палату, и Лёля выходила к ней навстречу. Иногда, если на улице было сухо, сидели у озера. Лёля думала, глядя на старую подругу, «А что бы я без неё тут делала? Да бы!» Галочка ближе к вечеру начинала нервничать и смотреть на часы. Извини, краснела она, рыжий заждался. Лёля усмехалась. Галочка, кот не собака, с ним же не нужно гулять. А Галочка смущалась ещё больше и объясняла, что Рыжий скучает и ждёт её возле двери. Биологические часы у котов работают исправно, и он чётко знает, когда хозяйка придёт. «Ну а если задержишься, не унималась Лёля, что с ним случится?» Галочка удивлялась непониманию подруги. «Да ничего не случится. Вода есть, еда есть. Но он будет скучать, тосковать и нервничать. Разве этого мало?» Лёля вздыхала. «Да нет, конечно, конечно, иди» и с раздражением добавляла «Я ведь тебя не держу». И, глядя ей, вслед качала головой. Бедная Галочка совсем чокнулась. Кот будет нервничать, господи, скучать. Вот ведь проклятое одиночество, страшная штука для баб. И тут же чувствовала себя счастливой, необходимой, нужной для всех. Что там говорить? И вправду счастливится. Все у нее есть. Дочь, муж, деньги, работа. А потом будут внуки. Конечно же, будут. А в подробности мы вдаваться не станем. Под каждой крышей свои мыши, знаете ли. Через восемь дней муж, держа Лёлю под руку с одной стороны и медсестру Клаудио с другой, уже медленно шагал по коридору. Это была их первая победа. Галочка звала её в гости много раз. Уговаривала посмотреть город и пройтись по магазинам. «Тебе же интересно, правда? И это тебя наверняка отвлечёт». Лёля смеялась. «Галочка, милая, тебя, наверное, трудно представить, но у нас нынче есть всё. Всё, понимаешь, и тряпки, и обувь, и те же самые магазины, что и у вас. И шляться по ним я, честно говоря, ненавижу. Для меня это тяжкий труд, а не удовольствие. Вот как бывает». Галочка смотрела на неё во все глаза и никак не могла поверить. «Да, Лёлечка, ты права, трудно представить, чтобы всё было. Нет, невозможно, но погулять всё же решили» и посмотреть Галочкину квартиру. Господи, с досадой думала Лёля. Ну что, я не видела квартир? Одеваться-то некуда. Галочка мечтает похвастаться. В конце концов, это я переживу. А Галочке будет приятно. Всё это время старая подруга поддерживала Лёлю как могла, это чистая правда. И она чувствовала себя не одинокой что тоже было не лишнее. Как не уважить? Словом, собрались. Муж отпустил легко. Лёля даже удивилась. «Понечно, пойди погуляй, ты тут, поди совсем закисло». «Какое благородство, с иронией подумала Лёля, и тут же устыдилась. С него сейчас взятки гладкие, а вот она, стервана, везде ищет подвох». День, выделенный под это дело, оказался на редкость погожим, светлым, солнечным и очень тёплым. У Галочки был выходной, и она подъехала к зданию гостиницы встретить подругу. Сели в автобус, доехали до центра города — и пошли гулять.